«Подвезите меня!» — крикнул я ей. Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и Шарабан с треском покатил по дороге, светлой полосой тянувшейся через трехверстную просеку теневского леса. Минуты две мы молча разглядывали друг друга. «Какая она в самом деле хорошенькая!» — думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. «Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух, Наденьку или ее...» то я остановился бы на этой. Это естественнее, свежее, натура у нее шире и размашистей. Попадись она в хорошие руки, из нее многое можно было бы сделать. А та угрюма, мечтательно, умна. У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков. «Сколько у вас покупок?» — сказал я. «На что вам столько полотна?» «Мне еще не столько нужно», — ответила Оленька. «Это я так купила, между прочим». Вы не можете себе представить, сколько хлопот. Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками, а потом, извольте, шить. Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить? Кажется, нет. Но для чего вам столько покупок, к чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика. Раз-два, да и обчелся. Какие вы все мужчины странные, и ничего вы не понимаете. Вот когда женитесь, так сами же будете сердиться, если ваша жена после венца придет к вам растрепкой. Я знаю, Петр Егорыч не нуждается, но все-таки неловко как-то с первого же раза себя не хозяйкой показать. Причем же тут Петр Егорыч? Хм. Смеется точно и не знает, сказала Оленька слегка красне. Вы, барышня, говорите загадками. Да разве вы не слышали? Ведь я выхожу замуж за Петра Егорыча. «Замуж?» — удивился я, делая большие глаза. «За какого Петра Егоровича?» «Фу, боже мой! Да за Урбенина!» Я поглядел на ее краснеющее и улыбающееся лицо. «Вы замуж? За Урбенина?» «Это такая ведь шутница!» «Никаких тут шуток нет, не понимаю даже, что тут шуточного!» «Вы замуж за Урбенина?» Проговорил я бледнее, сам не зная от чего. Если это не шутка, то что же это такое? Какие шутки? Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного, проговорил Оленька, надувая губки. Минута прошла в молчании. Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо, и удивлялся, как-то она может так страшно шутить. Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицевого Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, а только что еще начавшее жить женское тело. Неужели мысль о подобной картине не может пугать хорошенькую лесную фею, умеющую поэтически глядеть на небо, когда на нем бегают молнии и сердито ворчит гром? Я и то испугался».